Вор берет, что может, власть, что хочет. Уголовная этика Мы тогда сидели у Абаленского на кухне. Время позднее, Маша с ребенком давно спали, а он, разогретый даже не алкогольными парами, а яркими воспоминаниями, все пытался мне объяснить. «Я ведь не вор, ну, не настоящий вор по природе». Это там, в Багдаде, все так невнятно закрутилось. Но по сути, по натуре своей, мне чужого добра не надо, не этим живу. Просто в то время и в тех жизненных обстоятельствах это была единственная возможность хоть какого-то протеста. Нет, ну не Октябрьскую же революцию у них под минаретом устраивать. Я ведь не против законной власти. Любому козлу ясно, что власть должна быть сильной, надежной, Пусть даже где-то в чем-то жесткой, но не жестокой, подчеркиваю. Исполнение законов обязательно для всех, в этом реальная сила государства. И то, что верховная власть в лице мира опирается на чиновничий аппарат судопроизводства и регулирующий порядок органы вроде шахметовской стражи, это нормально. Анархия – мать погрома. Поверь мне на слово, я сам там такого насмотрелся. «Короче, я был вором. Я воровал, да. Но ради чего? Ради борьбы с властью?» «Да любая власть от Бога, или от Аллаха, или от Кришны какого-нибудь, или созданной волей народной единой могучий все одна хренотень. Я боролся с коррупцией, а это есть самая страшная узурпация власти как таковой. Ты телевизор смотришь, газеты читаешь». С людьми в поездах разговариваешь? Господи, ну что я тебе рассказываю? Ты же сам знаешь, ничего у них там не переменилось. Посмотри на свободную Калмыкию, а на демократический Узбекистан. Да у них законные избранные президенты прижизненно получают статус Бога, и это в современном мире. А в тех дремучих временах... Ой, как я после возвращения писателей уважать перестал, ты не поверишь. Тысячи и одна ночи, это ж такая бессовестная лажа. Вранье и бред на каждом шагу. Нищих ни одного, а тех, что есть, постоянно осыпают милостями, дихани богатые, и миры мудрые, визири умные, воины храбрые, женщины прекрасные, хоть застрелись. Болезней нет, мусора нет, помоев нет, социальных проблем тоже нет. А если где и мелькнет, особо босоногий бедняк, Так в конце сказки страшно разбогатеет и женится на дочери падишаха. Не перебивай, я там жил. Это ж не просто страшно. Там порою с людьми обращаются как с последним быдлом. И да и мира не дарешься. Все решают его приближенные, родственники, друзья, знакомые, соседи и так далее по нисходящей. Я воровал, а что мне оставалось? Но самые страшные воры – это те, что довели народ до такого состояния, когда простые люди благословляли Аллаха за то, что он направил в их город багдадского вора как кару небесную. Мне действительно было трудно с ним спорить. Традиции романтического жанра стараются избегать чрезмерного соприкосновения с действительностью, и, пожалуй, писатели вроде Гауфа и Жуковского изрядно приукрашивали реальный Восток. С другой стороны, что ж, всегда только об одной грязи и писать? Антисанитарии там по самые уши хватало, но... Ладно, в конце концов, осуждение или восхваление социального устройства Вагдада лучше оставить Оболенскому. Он там был... Мы — нет, значит, ему и карты в руки. Моя задача — лишь как можно точнее и без наворотов да рассказать читателям эту историю, а уж кто и какие выводы из этого сделает. Все претензии к моему другу. Меня можно критиковать только за злонамеренные искажения его слов. А этого не было. Лёва щепетильно проверял. Кинжал они сбагрили быстро. Аболенский увел с чего-то двора длиннющую чадру, и обряженный бедный вдовой на Средин легко убедил ростовщика купить фамильный кинжал давно и безвременно умершего мужа, правда, увы, без ножен. Ушлый перекупщик поохал, поахал, поворожал сочувствие и предложил четыре таньга. Хаджа едва не перешел на личности, испытав страшное искушение зарезать барыгу тем же кинжалом, но овладел собой и выразил готовность сойтись на двадцати динарах, что по совести составляло примерно пятую часть стоимости предмета торга. Ростовщик, естественно, завопил о грабеже средь бела дня, На шум споров бежал высоченный дервиш с нахальными голубыми глазами и честно предупредил вдову, чтоб она здесь ваньку не валяла, а двигалась в темпе, ибо сделка безналоговая и нефиг выкорячиваться, Аллах не одобрит. Короче, на продаже дамасского кинжала Али Каирского с золотой рукоятью, украшенной чеканкой и самоцветами, друзья выручили ровненько двенадцать полновесных монет. Сумма скромная, но при любом раскладе чистая прибыль, так как лев попутно стащил у скупердяя изящный кумганчик с розовым маслом, почти новые туфли и большой перстень с иранской бирюзой. Знаешь, мне начинает нравиться работать с тобой в паре. Оказывается, от воровства есть свой прок. Плов купим, люля-кебаб купим, шаверму тоже купим, сытые будем, как блохи на эмирской псарне. Не будем. — Почему? — Воровство — это грех и уголовно наказуемое деяние, доступно пояснила Боленский, засовывая все деньги поглубже за пазуху. — Из чьих уст я это слышу? Воистину, если ты в обществе друга, сердцем гляди в его сердце. Ты испытываешь раскаяние, решил совершить паломничество в Мекку и стать мулой? — Ого, просто ужас, как смешно. И я о том же остановил друга на середину. Лёва Джан, какая муха тебя укусила? Ох, Джуня, если б я знал. Но ведь, наверное, дело не во мне. Ты вот можешь мне сейчас сказать ясно, честно и без балды? Нафига тебе это? Благородство и подлость, отвага и страх — все с рождения заложено в наших телах. Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже. Мы такие, какими нас создал Аллах». «Хм, хорошие стишки. Кто автор?» «Твой дед», — меланхолично ответил Дамулло, привалившись спиной к глинобитному забору. Его узкие проницательные глаза на мгновение замерли двумя строгими щелочками. «Не торопи меня. Я сам все понимаю. Просто... Хочешь сказать, что ведь я мог давно уйти?» с деньгами или без денег взять осла, переодеться и с ближайшим караваном удрать из Багдада. Стран много. Где-нибудь да нашел бы себе пристанище. Я ведь уже почти стал законопослушным мусульманином. Что-то сломалось у меня в груди, Левушка. Оборвалось что-то. Когда свои же динары отдавал той женщине, у которой сыновей казнили, она смотрела так... «Ты вот слово говорил, мудрое, коррупция власти. Я не знаю, что это, но я не могу, не хочу, чтобы и впредь наши матери такими глазами смотрели. Я все тебе понятно объяснил почтеннейший?» «Без базара», — также ровно ответил Оболенский. Последний лед в их отношениях был сломан. «Тогда пошли». «Пошли! Слушай, а что ты молчишь всю дорогу? Анекдот бы какой рассказал, что ли?» «Вах! Какой анекдот? Коран не знает такого дикоинного слова!» «Ха! Да будет врать! Я сам читал, что Хаджан средин национальный герой народных сказаний и анекдотов!» — О, пророк Мухаммед, да мало ли чего злые языки наговорят о бедном любителе проказ и шуток. Не верь, Лев Джан, они все врут. — Кто врет? — Ослятник с соседней улицы, которому я продал семена для выращивания ослов из уличной грязи. Врет. Мулла, что выкупил у меня музыкальный слух, врет. Толстая жена мясника, от которой вечно пахло навозом, а теперь пахнет смесью благовонного мускуса, И навоза тоже врет. «Стражник, купивший у меня чудодейственную мазь, отгоняющую комаров, но почему-то покрывающую все тело мелкими прыщами». «И он врет», едва не заходясь от хохота, подхватила Абаленский. «Врет», — серьезно подтвердил Насредин. «И нечего так ржать. Я изо всех сил старался угодить людям». «Аллах высоко». Он все видит и уж, конечно, воздаст по заслугам злодеям, гонявшимся за мной по всему Багдаду с палками и словами, неудобоваримыми для целомудренного слуха правоверного».